Светлана Казакова. Взгляд в темноту. Продолжение романа «Не смотри назад». Новое расследование приводит Алиту Далин в замок Турбран. Красивое и загадочное место посреди зимнего леса. Здесь она гостья и пленница, одна из тех, кто не может покинуть замок из-за сильного снегопада, соглашаясь отправиться туда под видом родственницы хозяина. Али не догадывалась, с чем ей придется столкнуться как и о том, что одним из гостей окажется Киллиан Ристан, тот, кого она так и не смогла забыть. Пролог. Снег в столице. Это явление считалось большой редкостью, так что никак не могло не завладеть вниманием гаражам. Казалось, все вокруг преобразилось от нежного светлого покрывала, еще не успевшего смешаться с привычной зимней грязью, а танцующего в воздухе хрупкого снежного кружева от несколько прекрасных мгновений, окутавшая весь тел волшебства. Алита Далин шагала по улице, смаргивая с ресниц снежинки, которые ложились на воротник пальто и кутались в рыжих кудрях. Как и остальные, она оказалась не в силах сопротивляться соблазну, пройтись пешком и насладиться снегопадом. Но впереди уже показалось здание столичной конторы службы правопорядка, и девушка чуть замедлила шаг. Письмо от Альда Кирхилда оказалось неожиданностью. Весной, едва вернувшись из Бронстейна, Али предполагала, что начальник предложит ей работу в столице, учитывая, что Игберта Фрима уже не было в живых. Официально заявлялось, будто тот погиб при задержании опасного преступника. А интересоваться подробностями Али-то не стала. Но Альд Кирхилд одновременно и похвалил ее за удачное расследование убийства в Приморском городе и, пожурив за то, что так быстро сбежала оттуда, распорядился перевести подчиненную в другое место – Бравлерт, самое настоящее болото. Причем болото в буквальном смысле, поскольку именно ими оказался окружен городок, затерянный на просторах королевства. Здесь жили еще более старомодные и консервативные люди, чем Бронстени а их сказания и суеверия отличались такой же унылой мрачностью, как и неизменный туман над болотом, сквозь который иногда доносился пронзительный волчий вой. Поначалу Алита, поселившаяся в арендованной у неразговорчивой пожилой вдовой комнатке, просыпалась от тревожного звука по ночам и долго не могла заснуть, но затем привыкла. Человек может привыкнуть ко всему. Однако, несмотря на зловеющую обстановку, Ничего страшного в Бронлерде не происходило, за исключением того случая, когда в болоте нашли тело мужчины. В торфе оно сохранилось почти нетленным. Болотного человека сумел опознать один из сослуживцев Али, который заявил, будто тот прибыл в город и трудился то здесь, то там в качестве разнорабочего, а затем бесследно исчез. Следствие надолго не затянулось. Смерть, как выяснилось, произошла по естественным причинам. У покойного было больное сердце, так что должно быть, когда он шел мимо болота, у него случился сердечный приступ. Бедняга упал, и его затянуло в трясину. Алита провела Бронлерди все холодное лето и долгую осень с ее затяжными дождями, когда за окном слышались шуршания тяжелых капель, и больше ничего не нарушало тишину одинокого убежища. Али невольно вспоминала Бронстейн и Киллиана то, как Ристон, хмуря широкий лоб, читал по утрам газету, то, как сбегала дождевая вода с его черных волос, то, как он поцеловал ее на прощании. Спрятаться от этих воспоминаний не получалось. И сейчас, несмотря на прошедшее время, Али помнила, что написала ему в письме, отправленном с почтовой станции между Бронстейном и столицей. — Вы не делали мне повторного предложения, и все же я должна сказать что из меня не получится достойной супруги-градоправителя. И дело тут даже не в отсутствии приданного. Меня не интересуют бесконечные светские визиты, балы и званые ужины, которые придется посещать. Я могу лишь охотиться с вами на Фоа, но для подобных целей нужен соратник, а не жена. Работу я выбрала только для того, чтобы выяснить правду о Роне и отомстить за ее смерть. Но теперь, после того, как убийца задержан, У меня не осталось сомнений, что расследование преступлений – занятие по мне. Я не желаю оставлять службу, но сомневаюсь, что вы бы одобрили это, стань я вашей, ведь тогда вы имели бы право заставить меня уволиться из службы правопорядка. Такая работа предполагает опасность и вызывает пересуды окружающих, поскольку я занимаюсь мужским делом. Возможно, поначалу вы бы и позволили мне работать». Но затем все бы изменилось. Начались бы взаимные упреки и ссоры, а вы заслуживаете лучшего. В конце письма Алита просила не искать ее. О своих чувствах она не обмолвилась и словом, потому что сама не могла в них разобраться. Казалось, будто ее сердце заковано в крепкий лед. Лед из морской воды с кристаллами соли. Однако почему же так же сжималось и жгло там, в груди? Всякий раз едва настигали воспоминания которые захватывали в плен и терзали душу длинными ночами, когда над болотами раздавался тоскливый вой. А затем наступила зима, и пришло письмо от Альда Кирхилда, который вызывал ее к себе и требовал захватить в Тел вещи. Али приехала, перешагнула порог пустого дома и, немного прибрав его после долгого отсутствия хозяйки, отправилась к начальнику. Она не знала, чего ожидать. Может быть, он решил вернуть ее в столицу? Альт почти не изменился, как и его кабинет с грудой бумаг на столе. — У меня есть для тебя задание. Без долгих предисловий сообщил начальник, смирив девушку взглядом. — Ты поедешь в замок, Турнбранд. Представишься, Алита Айдольф. Что? Али изумленно приоткрыла рот. Разумеется, ей приходилось слышать о работе под прикрытием. Но самой выполнять такую никогда. — Что слышала? — буркнул алькерхилл Владельцу требуется симпатичная девушка, которая умеет вести себя в обществе. Ты вполне подходишь. Благородное происхождение, хорошее воспитание. Даром, что ни гроша за душой. Сложная легенда не нужна. Будешь просто дальней родственницей из глухой провинции, которая счастливили приглашением в честь зимних праздников. «Но зачем?» «Что значит «зачем»? Это твоя работа». Я получил письмо от Сайлоса Турбрана. Он собирает гостей в своем замке и подозревает кого-то из них в давнем совершенном преступлении. Цитирую. «Когда-то тому человеку удалось скрыться от правосудия, и теперь я хочу вывести его на чистую воду». «Но почему он прямо не называет имя? Из-за чего так долго молчал?» Алина хмурилась, глядя, как начальник шуршит бумагой, из которой читал строки из письма. Может, у него не имелось доказательств. А теперь появилась возможность их собрать. Пойми, Альтрумбран — птица высокого полета. Я не могу на него давить и требовать назвать фамилию преступника. Да, и письма туда идут целую вечность. Проще разобраться на месте. Он замышляет разоблачить злодея или злодейку а ты ему поможешь. — Почему я? — Потому что он просил прислать кого-то, кто будет выглядеть относительно безобидно, но обладать магическими способностями. — Альт И сам маг? — Он-то нет, а вот его племянник Эмрис, да. Я уже сообщил, что, Бранлер, ты не вернешься. Обойдутся без мага. — Но, Альт я же никогда раньше так не работала. Не притворялась кем-то другим. Вы уверены, что я не провалю задание? Уж постарайся не провалить и делай все, что Альтерн Бран тебе скажет. Держи язык за зубами и смотри, не проболтайся, что жила в столице. Если прямо спросят, откуда ты, скажи, что... Да из того же Бранлерда. Ты в нем достаточно времени провела, чтобы рассказать о том захолустье что-нибудь достоверное. но «Хватит!» — оборвал ее собеседник. «Никаких больше «но». Я тебе, кстати, премию выписал. Купи себе что-нибудь, чтобы выглядеть поприличнее. Новое пальто, например. За два дня успеешь. Будь готова отправляться». Алита вышла из кабинета начальника в полной растерянности. Такого она и представить не могла. Настоящий замок, чужая фамилия. Тайное задание от богатого человека. Загадочный подозреваемый и предстоящая уже совсем скоро дорога в неизвестность.